Глава 43. Сразу же после ужина, как только были доедены последние крошки еще одного традиционного лакомства рождественского пудинга, к нам любезно решил присоединиться сам хозяин. Лорд Блейкни был невероятно красив в новом темно-зеленом бархатном камзоле и белоснежных панталонах, обтягивающих его мускулистые ноги, и, куда бы я ни смотрела, глаза помимо воли все время безошибочно отыскивали в толпе его высокую импозантную фигуру. Определенную неловкость после вчерашнего чувствовал, по всей видимости, и он, так как, подобно мне, не слишком стремился встречаться со мной взглядом, предпочитая обращаться к дворецкому и экономке. Зато Лайла, которой было разрешено принять участие в следующем ритуале, не отходила от меня ни на шаг, терпеливо восполняя пробелы моего образования подробностями того, что должно было произойти и дальше. До полуночи оставались считанные часы, и сейчас было самое время торжественно разжечь рождественское полено, без которого невозможно было представить себе всю красоту этого грандиозного по своему размаху праздника. Традиция сжигания полена сформировалась задолго до того, как в Европе стали украшать елки, и этот ритуал уходил своими корнями к языческим обрядам, культивирующим поклонение огню. И если в столице такой обряд уже давно заменили толстыми свечами, зажигаемыми в каждом окне, за что ночь перед Рождеством успели окрестить «Ночью свечей», то в провинции и деревнях без горящего полена полноту праздника никто себе не представлял. Еще год назад в лесу было тщательно выбрано и срублено огромное дерево, которое, лишившись сучьев и ветвей, терпеливо дожидалось своего звездного часа. Теперь же его почтительно, как живого человека, принесли к большому кухонному очагу шестеро слуг, которые, уложив полено на пол, отошли на несколько шагов, уступив роль распорядителя хозяину поместья, принявшемуся проводить над ним странные манипуляции. Для начала, произнося молитвы, на полене вырезали большой крест, затем, смазав его медом и маслом, посыпав обильно зерном и полив сверху вином, поместили в очаг, в котором, ожидая своей жертвы, весело подрагивал золотисто-оранжевый костерок. Было в действиях графа что-то кощунственное, греховное. То, как он обращался с неодушевленным чурбаном, рождало в уме не совсем приличные фантазии, от чего у меня невольно заолели щеки и уши, сразу же привлекшие к себе внимание Лайлы, громко осведомившись о причине, заставившей меня так раскраснеться. Оказавшись в более чем неловком положении от того, что привлеченный звонким детским голоском все собравшиеся повернулись в мою сторону, пришлось придумать на ходу, что мне стало жарко от близости пламени и, извинившись, выскочить через заднюю дверь во двор. А зноб, сотрясающее тело, не имел никакого отношения к морозу, обступившему меня со всех сторон. Я не чувствовала холода, и, тем не менее, дрожь была так сильна, что от нее зуб на зуб не попадал. Не знаю, сколько бы я еще так стояла, если бы за мной не вышла миссис Карлайл, обеспокоенная, как бы я не подхватила простуду и тем, что я могу пропустить все самое интересное. Следуя за вездесущей экономкой и не поднимая глаз от страха выдать своих чувств, я вернулась на кухню, где в воздухе витал совершенно необъяснимый сладко-кисло-горелый аромат. Благодаря тому, что еще с утра был тщательно проверен и вычищен дымоход, чада в помещении не было. Весь дым благополучно затягивало в трубу, через которую, по одной из версий, мог посреди ночи спуститься в дом Отец Рождество. Пламя не было сильным, и бревно, приятно потрескивая, потихонечку подставляло жару свои щедро смазанные бока, по которым периодически стучал кочергой хозяин, выбивая небольшие искры. Это также было частью традиции, по которой определяли, каким будет будущий год. Если искр много, год будет урожайным. Важным моментом было и то, что дерево не должно было сгореть слишком быстро, ибо чем дольше рождественское полено горела, тем больше счастья и благодати должно было прийти в дом. С ума сойти! Несмотря на то, что наши миры были такими разными, они, тем не менее, очень напоминали друг друга. Традиция разжигать костер, пытаясь задобрить высшие силы подношениями, была свойственна и моему народу, и весенний праздник Навруз был ярким тому примером. И вот, когда до полуночи оставалось меньше часа, и Лайла по настоянию отца была отправлена спать, в надежде с утра найти под елкой щедрые подарки от бородатого старца, Самые решительно настроенные девицы, которых перспектива остаться в старых девах страшила гораздо больше, чем кровопролитная война могла напугать любого закаренного в бою солдата, принялись готовиться к самому последнему, но не по значению, действу, гаданию на зеркале. Зеркало. Прошло меньше года с того самого времени, как я по собственной глупости решила узнать будущее, уготовленное мне Всевышним. Слишком самоуверенная, я ошибочно полагала, что готова встретиться с любыми последствиями лицом к лицу. Наивная. Последствия моей самонадеянности оказались во сто крат ужаснее, чем можно было себе тогда вообразить. Жуткие картины мертвых птиц, утопающих в собственной крови на полу разрушенного дворца. Разве могла я тогда предположить, что речь шла о династии Шахин, и что зеркало таким образом предупреждает о скорой гибели всех моих близких? Точность того предсказания повергла в шок, пугая и маня одновременно. Несмотря на пережитые ужасы, маленькая девочка внутри меня все еще надеялась на чудо и мечтала о том, что, возможно, на этот раз судьба злодейка таки повернется к ней лицом, и все загаданное в этот странный и не совсем понятный для мусульманки праздник непременно сбудется. Я все еще раздумывала, то соглашаясь, то отказываясь, когда, подхватив с обеих сторон под локотки, желающие устроить мою личную жизнь товарки, не слишком-то церемонясь и не давая мне возможности увильнуть, едва не силком проводили меня до комнаты. Кратце объяснив, что требуется сделать, они, не теряя драгоценного времени, разбежались по своим углам, чтобы, как и я, попытать счастье и хоть одним глазком подглядеть свою судьбу. Темная комната, озаряемая приглушенным решеткой пламенем из камина, в котором весело потрескивали заботливо подброшенные кем-то из горничных поленья, располагала к чему-то таинственному, мистическому. Прислонившись спиной к двери, Вся во власти противоречивых чувств я задумчиво наблюдала за причудливыми тенями, пляшущими на стенах и как бы зовущими меня, отбросить нерешительность и без колебаний присоединиться к их веселью. Ох уж эти сомнения! Прочь их! Прочь! Чего я боюсь? Потеряв семью и отчий дом, лишившись титулов и богатства, живущие на правах прислуги в доме людей даже ни одной со мной веры, Осталось ли что-нибудь в этом мире, чем меня еще можно было испугать?» Тряхнув головой, я оттолкнулась от двери и подошла к туалетному столику, на который положила полотняный сверток, в последний момент всученный мне экономкой с пожеланиями приятно провести время, и который я до этого момента крепко прижимала к груди. Развернув материю, я поочередно подняла к свету все, что находилось внутри, Небольшое овальной формы зеркала, две освещенные церковью свечи белого цвета, которые были призваны защитить гадающую от нечистой силы, и серебряная щетка для волос. Помню все рекомендации, я, переодевшись в белоснежную ночную сорочку, зажгла с помощью уголька из камина свечи и установила их на столике. Слегка дрожащими руками я стянула с головы ненавистный чепец и с огромным наслаждением вытащила из волос, сдерживающий их гребни. Почувствовав долгожданную свободу, темный водопад отросших волос устремился вниз, покрыв собой, как плотным плащом тела, почти до самых коленей. Нежный аромат луковых цветов, отваром которых я по совету мисс Карлайла поласкивала голову, окутал легким флером кружа голову и приятно щекача ноздри, чуть раздувающиеся сейчас от предвкушения волнительного таинства. Зажмурившись, я поднесла щетку к голове и провела ею по волосам. Раз, другой, третий. Вот вроде и все. Осталось лишь загадать желание и, сняв со щетки, приставшие к ней пару волосков, сжечь их по одному в огне каждой свечи. Считанные до полуночи минуты истекли, о чем возвестили громким боем установленные в холле большие напольные часы. С первым же ударом я поспешила отложить щетку в сторону и, постаравшись не морщиться от неприятного запаха паленых волос, взяла в руки зеркало и подошла вместе с ним к другому, тому, что висело на стене. Установив оба зеркала друг напротив друга так, что внутри образовался странный коридор, я, как мне и объяснили, принялась внимательно в него всматриваться, пытаясь разглядеть и запомнить все, что смогу в нем увидеть. Часы продолжали отбивать. Безуспешно, вглядываясь в зеркало так, что заслезились глаза, я неожиданно для себя, словно по чьей-то подсказке, проговорила коротенькую фразу, которую на крыше отцовского дворца заставила меня произнести гадалка. — Покажи мне зеркало. После седьмого удара сердце, как сумасшедшее, подскочило к самому горлу, когда я увидела в самой глубине туннеля движение. Сначала это были просто тени, но вот я все отчетливее стала различать черты до боли знакомого и чего уж теперь греха таить, любимого лица, которое как живое не сводило с меня своих глаз изумрудов. Зеркало показало человека, который вот уже во второй раз являлся мне в гаданиях, как обещанный суженный. Боясь дышать, чтобы ненароком не вспугнуть желанный лик, я мысленно молилась, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось, и изображение навсегда осталось здесь, со мной, пусть и в таком виде. Но что-то пошло не так, образ дорогого человека внезапно рассеялся, и вместо него появилось другое лицо забыть которое я мечтала бы раз и навсегда. Это был Джабир. Но во что превратилось его некогда красивое лицо? Жуткий звериный оскал вместо улыбки, черные, сверкающие дьявольским блеском глаза, в которых не осталось ничего человеческого. Двенадцать. Звон последнего удара еще звенел в воздухе, когда произошло нечто ужасное, отчего кровь застыла в жилах, превратившись в лед. Две темные полупрозрачные руки потянулись из зеркала, в котором только что было лицо брата, а теперь зияла самая настоящая чернота. Она приближалась. Руки упорно тянулись к моей шее, еще миг, и они сомкнутся на ней шепот возле самого уха и я сбросив оцепенение и швырнув на пол кусок внушающего ужас стекла с воплем вылетела в коридор гувернантки и компаньонки в привилегированном обществе находились на более высоком социальном уровне нежели обычная прислуга а потому их комнаты располагались не в крыле для слуг а как правило на том же этаже что и хозяйские спальни Поэтому не было ничего удивительного в том, что первым, кого я встретила, оказался сам хозяин. Привлеченный странными звуками и жутким завыванием смертельно напуганной слабонервной особы, он выскочил из своей опочивальни, торопливо затягивая пояс на парчевом халате. В него-то, внезапно появившегося из распахнувшейся двери и оказавшегося единственным препятствием на пути к спасению, Несясь на всех парах в ночных одеждах и с развивающимися, как стяг за спиной волосами, я и врезалась на полном ходу, отчего он, чудом удержавшись на ногах, громко крякнул и ухватился за мои плечи. «Какого черта? Это вы? Что произошло? Где пожар?» «Пожар? Господи, стала бы я голосить, как сумасшедшая, если бы дело было в каком-то пожаре?» «Нет» внушившее мне такой ужас, было пострашнее, чем то, что мог себе представить несведущий в подобных делах граф. При одной только мысли о том, что пытающаяся поглотить меня потусторонняя чернота могла выбраться наружу, и сейчас находилась где-то в доме, я вновь затряслась и постаралась вырваться из крепко удерживающих меня рук. «Отпустите меня! Она уже здесь, понимаете? Пустите же меня, наконец!» Я изо всех сил уперлась ладонями в грудь графа, пытаясь оттолкнуть его от себя, но вырваться из железной хватки было практически невозможно. Вместо этого, зажав ладонью мне рот и схватив в охапку, как подушку, он втащил меня в свою комнату и захлопнул дверь.